Мура не спускала глаз с зелененькой печушки на устрашающей шляпке. Подземные палаты короля находятся под зимним дворцом или под гостинным двором. Выясните сами. Проберитесь в логово и смело стреляйте прямо в жирное чудовище. Всадите в него всю обойму. Вы стрелять умеете? — Умею, прошептала Мура. Остальные крысы разбегутся сами. Уверенно, будто сто лет прожила в лабиринтах Петербургской канализации, заявила госпожа Брюховец. Тогда и берите моего бедного Василия и выносите его из мрачного подземелья. А, а если он откажется идти со мной? пролепетала Мура. Если он мне не поверит, будет сопротивляться. — Он не глупее вас, — заверила ее клиентка. — Он поймет. Я все хорошо обдумала. Она с нежностью вынула из ридикюля сверточек в станиоле. — Вы возьмете с собой вот это. Мура осторожно приняла сверток. куриное крылышка тушеное в сметане, — победоносно изрекла дама и встала, строго возрившись на Бричкина, который тут же энергично закивал. — Желание клиента для нас закон, — льстиво заверил он, направляясь к дверям, чтобы предупредительно открыть их перед потерпевшей. — Уверен, утром мы вас обрадуем. или у масонов, или у крыс, но найдем драгоценного Василия. Вырвем из преступных рук, то есть лап, спасем. — Смотрите! — госпожа Брюховец погрозила в дверях коротеньким пальчиком. — Я прослежу за вашей деятельностью. Взмохший от напряжения Бричкин, вернулся к своему столу. Мора сидела все так же неподвижно и держала в руках сверток в станиоле. — Она утверждает, что будет за нами присматривать, — сказал он с досадой. — Неужели она наняла кого-то, чтобы контролировать наш поиск? — С нее станет, — голос Муры дрожал. — Мне кажется, «Она сумасшедшая!» «Какие шкурки насенной! «Разве за те четыре дня, что кот сбежал от нее, можно выделать шкурку?» «Сафрон Ильич!» Крупные слезы выкатились из глаз младшей дочери профессора Муромцева. «Я ее боюсь! И крыс боюсь!» «Неужели мне обязательно лезть в канализацию?» «Мария Николаевна», — сочувственно сказал Бричкин, — «не огорчайтесь, все поправимо. Решили же мы с вами вопрос о масонах. Пока вы отсутствовали, я отчет почти составил. Послушайте». Он достал из ящика письменного стола листки бумаги и стал читать. В полночь, в сизых сумерках, на Оничковом мосту, ко мне подошел высокий господин. Верхнюю часть лица его скрывала низко надвинутая на лоб шляпа, нижнюю — пышные борода и усы, скорее всего, накладные. Глухим голосом он произнес пароль. «Мы бродим в неоконченном здании по шатким дрожащим лесам, в каком-то тупом ожидании. Пароль и отзыв на него я узнал от человека, который свел меня с масонами, но чье имя поклялся не называть, поэтому быстро произнес в ответ «О, думы упорные, вспомните, вы только забыли чертеж». После чего высокий господин сделал знак рукой Тут же подъехала закрытая карета, мы сели в нее, на лицо мне набросили черный шелковый платок. По мере чтения слезы на щеках Муры высыхали. Она представляла в числе участников масонского собрания то Моцарта, то Пушкина, то Гёте. — А стихи тоже ваши, Сафрон Ильич? — «Да нет, господина Брюсова-сочиненецы!» «Осталось немного дописать. Финал не придумал!» Бричкин отложил листки. «Не беспокойтесь, через часик все будет готово, а там и за отчет о битве с крысиным королем примусь». «Сафрон Ильич, мы опять встаем на путь фальсификации». Папа бы меня осудил. «Профессор выгнал бы госпожу брюховец», — возразил Бричкин. «А мы ее ублажаем, подыгрываем психопатки». «А где наш Рамзесик?» Мура огляделась. «Может, и он не откажется от куриного крылышка? Я ему и рыбки принесла. Кажется, настоящий». «Рамзес гуляет», — ответил Бричкин. Обещал скоро вернуться. — Вы шутите, Сафрон Ильич? Мура улыбнулась. — И за это я вам благодарна. Сегодня несчастливый день. Если б сейчас оказаться на вилле «Сирень». — Езжайте, Мария Николаевна. — Езжайте, — согласился Бричкин. — Я здесь сам разберусь. Надо дамочку как-то улещивать. Я уж и придумал чем. Как топазик с цепочкой выглядит, мы знаем. Закажем ювелиру. А затем и бросим на дно Карповки. Зачем? Или в фонтан какой-нибудь поглубже. Убедим клиентку, что котик утонул, а сердобольный монах похоронил его. С этим я управлюсь. Будьте уверены. Такие турусы разведу, госпожа Брюховец будет довольна. А топазик с цепочкой останется ей на память. Все лучше, чем шкурка с синой. Зачем вам время терять? Отдыхайте, Мария Николаевна, гуляйте по взморью, грейтесь на солнышке. Короче, смело отправляйтесь на дачу. — Очень хотелось бы, — вздохнула Мура, — но не удастся. Нет ли у вас, Сафрон Ильич, заветной папочки с газетными публикациями о мужской моде? — А что именно вас интересует, сударыня? В глазах Бричкина появился блеск охотничьего азарта. Но хозяйка детективного бюро, словно испытывая умственное проворство своего подчиненного, ответила коротко «Мужские браслеты».